Федор ожидал от любимой чего угодно, слез, обвинений, даже скандала. Он догадывался, потерять разом брата и возлюбленного, тем более перспективного, девушке тяжело. Был готов утешать, унижаться, выслуживаться. Долго думал, покупать ли букет. На похоронах двух подряд. Ей и так, наверное, цветов хватило, однако решился. Выбрал солнечные ярко-оранжевые тюльпаны. Караулить у центра реабилитации не стал, встретил вечером у дома. Лейла еле волочила ноги, брела пешком от метро. Увидел, и такое счастье накатило, такая вселенская жалость. Протянул цветы, пробормотал, «Заинька, ты моя!» Ее лицо мгновенно закаменело. Отвела его руку с букетом, спросила противным, совсем не своим, каркающим голосом, «Что тебе надо?» «Лейла, мне так жаль!» — на глазах выступили совсем не мужские слезы. Она взглянула внимательно, будто прожгла своими зелеными крапчатыми до самого донышка и тихо произнесла «Все ты врешь! Любимая, перестань!» Она яростно шваркнула его тюльпаны на грязный асфальт. «Я все вижу и знаю!» Ты ненавидел моего брата, терпеть не мог Ричарда, и ты просто счастлив, что все так случилось. Нет, я очень тебе сочувствую и сделаю все, чтобы ты снова стала счастливой. Так я и была с ними, а ты, ты, да я видеть тебя не могу. Яростно топнула ногой. — Почему? — растерянно спросил Федор. — Ты примитивный, плоский, скучный, никчемный человек. Четырьмя прилагательными уничтожила она. «Лейла!» Он ушам своим не верил. «Нам ведь было так хорошо вместе!» «Ох, да ты еще и лопух!» Презрительно сузила глаза. «Даже не различаешь, когда девушка притворяется и когда ей действительно хорошо!» Ему хотелось зажать уши, затопать ногами, как делал в детстве, но скрипнул зубами, спокойно сказал Ты сама не понимаешь, что говоришь. Тебе просто сейчас тяжело, и мне нормально. То есть, да, тяжело одной, но с тобой я не буду никогда. Почему? Потому что очень хорошая есть пословица. «Лучше быть одной, чем с кем попало». «Значит, я? Кто попала?» — горько вымолвил он. «Ты хуже», — выплюнула она. «Иди в свой батутный центр, сделай сальто». «Авось полегчает». «Лейла, я не верю, что настолько тебе неприятен», — упорствовал Федор. «Не веришь? Так слушай. Мне лучше на кладбище жить, возле брата и Ричарда, мертвых, чем вместе с живым тобой». Он, конечно, предполагал, что вернуть ее будет непросто, но сейчас смотрел, какой ненавистью сочились глаза, зеленые в крапинку, и понимал, Фил был прав. Нельзя унижаться перед девушками, которые тебя бросили. Их действительно надо убивать. Так он и поступил, в память о мертвом названном брате. Взял в каршеринге машину, Полночи катался по району, вспоминал почти забытые навыки вождения. А с раннего утра подъехал к дому Лейлы. Когда она села в свой автомобильчик и отправилась в сторону МКАД, обрадовался. А уж когда маршрут, предавший возлюбленный, завершился на пустынном по буднему дню кладбище, и вовсе пришел в восторг. Машину, чтобы не светить на стоянке, загнал в лесок. В юдоль печали пролез через дырку в заборе и легко углядел яркую куртку Лейлы среди могил. Никогда раньше он трубки у тормозов не перерезал, но дело оказалось нехитрым. А уж до чего приятно оказалось увидеть, как на обратном пути Лейла газанула и полетела прямиком в бетонный отбойник».